«Сужденные ученики» 29 августа 34 года. Эту согласованность великие учителя находят в так называемых «сужденных учениках». Так мы называем тех, кто был учениками или же был связан нитями преданности и любви в своих предыдущих жизнях с высокими духами.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 потому такие духи не могут уже отклониться, и события жизни их, как неудержимый поток, несут их к назначенным берегам. Потому благословенна карма тех, кто и в прошлых жизнях своих связал себя нитями преданности и любви хотя бы с одним из высоких духов или же с ближайшими учениками их. Ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной цели. Вот почему так священно иерархическая цепь. Потому и в настоящей жизни нужно проявить эту любовь и преданность, которые являются первым условием на пути приближения. Вторым условием является устремление и готовность к самопожертвованию в служении общему благу. Ибо никто не может быть приближен если он думает почерпнуть знания лишь для своего личного возвеличения. Такой путь есть путь черного мага. Когда самоотверженное устремление утвердиться в сердце станет второй натурой, то приложение учения к самому себе и в жизни каждого дня будет радостью, и тогда продвижение или даже достижение сокровенной цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всею искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и самоотвержение, и не сокрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое желание достижения больших знаний, прежде всего для корыстных целей. Малейшие признаки такого скрытого желания — явится самым большим препятствием на пути духовного продвижения. Для успеха нужно понимание, принятие и несение подвига самоотречения в жизни. Над понятием несения подвига как непременного условия следует весьма призадуматься. Глубокое, всестороннее, Продуманное уяснение себе всех качеств, необходимых для несения подвига, чрезвычайно важно. Потому полезно выписывать из книг учения все необходимые качества, перечисленные в них, так же, как и все свойства, препятствующие пути. Именно труднее всего людям Воспринять, что в основе готовности к ученичеству и всех связанных с этим духовных достижений лежит следование высшему идеалу и огненное очищение всех наших чувств, всего вашего характера.